Компас Флинта «Джим!» — сказал Сильвер, когда доктор отошел на значительное расстояние. «Я спас тебе жизнь, а ты мне. Я ведь слышал, как доктор уговаривал тебя удрать, и я видел, что ты отказался. Этого, Джим, я никогда не забуду. Ты поступил как порядочный человек, как настоящий джентльмен. Так что мы с тобой будем крепко держаться друг за друга». И спасем наши головы, несмотря ни на что. Джим с Сильвером медленно побрели к крепости. Один из пиратов, возившихся у костра, объявил, что завтрак готов. Бандиты уселись на песке у огня и стали закусывать поджаренной свининой. Они развели такой костер, что можно было бы зажарить быка. Вскоре огонь запылал так сильно, то к нему и то небезопаски приближались только с подветренной стороны. Также расточительно пираты обращались и с провизией. Нажарили свинины по крайней мере в три раза больше, чем было нужно. Когда стало понятно, что никто больше не в силах съесть ни кусочка, Мэри с глупым смехом швырнул оставшееся мясо в огонь. Жима поразила, насколько беззаботно бандиты относились к завтрашнему дню. Все они делали спустя рукава, зря переводили продукты, без нужды расходовали топливо, даже засыпали, стоя на часах. Однако Сильвер, сидевший со своим попугаем поодаль, не сделал никому замечания за расточительность. Это очень удивило Джима, поскольку мальчик не раз убеждался прежде, что повар очень осторожный, бережливый и предусмотрительный человек. «Ну что там наболтал, доктор?» Лениво развалившись у костра, поинтересовался Мэри. «Ваше счастье, что на свете есть окорок, который думает за вас. Я все выведал. Испаньола у них. Пока не знаю, где ее прячут, но когда мы найдем сокровища, мы обыщем остров и захватим корабль». Сильвер говорил спокойным, уверенным тоном. Он внушал пиратам надежду, восстанавливал свой пошатнувшийся авторитет и в то же время, как показалось Джиму, подбадривал самого себя. А наш заложник в последний раз имел свидание с тем, кто мил его сердцу. Из их разговора я узнал все, что нужно. Теперь игра в благородство окончена. Когда мы пойдем искать сокровища, я поведу мальчишку за собой на веревке. Он нам дороже золота, и я сохраню его в целости. Пригодится в случае чего. Когда же мы веселой компанией выйдем в море, то поговорим с мистером Хокинсом как следует. Джим задумчиво смотрел на Сильвера. Мальчику было ясно, что тот ведет игру на два фронта, и без сомнения предпочтет свободу и богатство пирата слабой надежде освободиться от петли, которую предложил ему доктор Ливси. Джим решил постараться при первой же возможности сбежать от Сильвера или избавиться от него любым другим способом. После завтрака мальчик с тяжелым сердцем поплелся за пиратами на поиски клада. Сильвер вел его как дрессированного медведя, обвязав вокруг пояса веревкой. Все пираты тащили по клажу. Одни лопаты и ломы, другие свинину, сухари и бренди для обеда. Процессия гуськом доковыляла до берега, где команду Сильвера поджидали две шлюпки. Даже лодки стали лишним упреком беспечным, вечно пьяным пиратам. Одна была измазана грязью, у второй оказалась сломана скамья. Разделившись на два отряда, бандиты отчалили от берега. Дорогой начались споры о карте. Красный крестик казался слишком большим и не мог служить точным указанием места. Сверившись с пометками Флинта, Сильвер объявил, что прежде всего следует отыскать высокое дерево. На плоскогорье то здесь, то там какая-нибудь сосна возвышалась на несколько метров над соседками. Какую из них имел в виду капитан Флинт, можно было определить только на месте с помощью компаса. Пираты не проплыли и половины пути, а уже каждый облюбовал себе дерево. Наконец, отряд Сильвера высадился в устье реки, которая протекала по лесистому склону подзорной трубы. Оттуда, свернув налево, пираты начали подниматься в гору. Они шли веером и оживленно переговаривались между собой. В середине брел Сильвер, таща за собой Джима. Одноногому моряку было трудно взбираться по сыпучему гравию. Мальчик не раз протягивал ему руку и помогал удержаться в вертикальном положении. «Спасибо, Джим!» – тихо говорил ему долговязый Джон. «Если бы не ты, я уже давно скатился бы вниз с переломанными ребрами». Неожиданно один из пиратов громко закричал. Остальные поспешно бросились к нему, но тут же поняли, что их товарищ нашел не сокровище. У высокой сосны лежал скелет человека в полуистлевшей одежде. Бьющиеся травы оплели его густой сетью, сдвинув с места некоторые мелкие кости. Скелет лежал в неестественной позе, на вытяжку, прямой как стрела. Ноги его показывали в одну сторону, а руки, поднятые над головой, — в другую. «Это моряк!» — заявил Джордж Мэри, внимательно рассматривая сгнившие лохмотья. «Конечно, моряк!» «Полагаю, ты не рассчитывал найти здесь епископа?» «Интересно, почему кости так странно расположены?» «Сдается мне это компас Флинта!» Точно! «Вот торчит вершина острого скелета, значит, руки указывают направление, в котором нам надо идти». «Ох, да ведь это Аллардайс. Только у него была такая зеленоватая тельняшка. Он, между прочим, остался мне должен и прихватил мой нож, когда уезжал на остров». «Значит, нож должен быть где-нибудь здесь!» Флинт был не такой человек, чтобы шарить в карманах матрос. Однако здесь ничего нет Хоть бы медная монетка осталась или табакерка Подозрительно Подозрительно, тут что-то не так Намудрил Флинт Да, если бы старик был жив, не гулять бы нам в этих местах Будь покоен, Джон, он умер «Я своими глазами видел его в гробу», – поспешно успокоил его Морган. «Так-то оно так! Только если кому и бродить по земле после смерти, так это Флинту! До да чего тяжело умирал человек! Никак не хотела душа расставаться с телом!» «Да, умирал он скверно! То приходил в бешенство, то требовал рому, то горланил 15 человек на сундук мертвеца!» Пираты двинулись дальше. Хотя солнце светило вовсю и в ветвях деревьев весело щебетали птицы, люди больше не разбегались и не окликали друг друга. Такой ужас внушил им оригинальный компас Флинта.